два повеления мать пришла к сыну заключенному они разговаривают через решетку в присутствии жандарма дело происходит в саратовской тюрьме среди прочего мать говорит сыну что была вчера у следователя альбицкого я спросила его скоро ли выйдут из тюрьмы на свободу наши дети и что же он тебе ответил Он сказал, у нас из тюрьмы не выходят, а выносят. А ты что? Я ему сказала что вы, за что так? Ведь они же не убийцы. А он... Хуже сказал мне следователь Альбицкий. Убийцы, говорит, это что, пустяк убийцы. Уж лучше бы эти ваши были убийцами. А то ведь вон что, только вообразить, какой ужас, они пошли против царя того же мнения, что следователь Альбицкий придерживался сам царь. Нет и не может быть на свете преступления, равного по тяжести такому ужасу, как попытка пойти против него помазанника Божия. В архиве сохранилась канцелярская папка. Каллиграфическим почерком при округлых завитушках и хвостиках выведена на лицевой стороне обложки об установлении правил о военно-полевых судах. И чуть ниже, 1906 год. Первое, на что невольно падает взгляд, когда открываешь папку, это отношение главного военно-судного управления в военное министерство, датированное 8 июля того же года. На нем собственноручная резолюция императора. Напоминаю главному военно-судному управлению,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 К мучительству человека нетерпим, христианский сострадателен и ангельски всепрощающий. Толкуя некоторые личные его черты, господин Котков еще и в 1867 году утверждал, что сквозь доброту и мягкость Николая Александровича просвечивает как бы Божья святость его натуры — В основных чертах своих эта натура сродни таким персонажам Достоевского, как Алеша Карамазов или князь Мышкин. Другое сравнение предложил господин Александров. Он считает Николая II чем-то вроде дубликата Гамлета принца Датского. С Алешей и Гамлетом придется, однако, подождать. Надо прежде перелистать упомянутую папку из архива. Там, кроме резолюции от 8 июля, можно обнаружить высочайшее решение от 20 августа того же года об учреждении военно-полевых судов. То самое решение царя, которое сразу по его обнародованию в форме закона было квалифицировано листовкой Петербургского комитета РСДРП ко всем рабочим города Петербурга, как акт безграничного и беспримерного произвола. Оба августейших повеления вместе и составляют краеугольный камень системы так называемой скорострельной юстиции царизма, действовавшей в последние десятилетия его существования. Как видно из резолюции от 8 июля, милосердный царь хочет, чтобы казни совершались через 48 часов после совершения преступления. Еще он желает, чтобы не было отступления от этого правила. Посему военный министр 20 июля того же года предупреждает всех, кому ведать надлежит и кто призван выполнять это повеление, в первую очередь командующих военными округами, генерал-губернаторов, военных прокуроров и судей, что за отклонение они будут привлекаться к личной ответственности перед Его Величеством. Нет, отклоняться никто из них не намерен». Но и придерживаться предписанного правила о 48 часах не так-то просто. Такого правила не было никогда и нигде ни в одном государстве, в том числе и в России. Дело в том, что за 48 часов невозможно уложиться даже с самой упрощенной судебной процедурой – Раз смертный приговор, значит суд, значит пусть формально дознание, предварительное судебные следствия вызов свидетелей, меры прокуратуры, сам процесс и прочее тому подобное, как же успеть за 48 часов? Покорнейшая просьба к Его Величеству — обратить на эту трудность благосклонное внимание. Главный военный прокурор, генерал Павлов, уж на что свиреп, был впоследствии убит революционерами за жестокость, а и тот через военного министра подает на самый верх критическое замечание. На громадном пространстве империи действует 12 военно-окружных судов. Чтобы срочно провести процесс в любой точке этого пространства, надо либо перебросить весь суд к обвиняемому, либо обвиняемого доставить в надлежащий центр». И в том, и в другом случае, учитывая расстояние, нужны на процедуру не 48 часов, а 7-8 дней. Обычно же уходят на нее недели и даже месяцы. К главному возянному прокурору Павлову присоединяется министр юстиции Щегловитов. те еще другие, кто робко, кто смелее.